глава 21 ваша светлость стоило переступить порог допросной как женщина слетела со стулы и бросилась ему навстречу дежурный маг двинулся наперрез явно собираясь если понадобится применить магию но Ренард остановил его взмахом руки одновременно с подчиненным замерла и графиня не надо Тавье!» «Я сам. Оставь нас с ее сиятельством, но далеко не уходи. Тера, присаживайтесь. Итак, вы хотели меня видеть. Я вас слушаю, только, пожалуйста, покороче. Сегодня был совершенно невозможный день». «Ваша светлость!» Шарлотта послушно вернулась к стулу, но не села, а осталась стоять рядом. «Я все знаю!» — Что именно? — Все. Моя бедная девочка. Нельзя допустить, чтобы она страдала. Ей так нелегко. С самого детства мучается. Его величество должен понять и простить. — Должен. У Ренарда даже глаз пару раз дернулся. Вот это наглость. — Нет, чувство матери вполне понятны. Да ему самому где-то в глубине души девчонку жаль, но выдвигать королю требования ни в какие ворота. «Конечно, ведь моя малышка ни в чем не виновата. Почему о ней никто не побеспокоился? Целый день провела голодом, да еще после такого потрясения, и до сих пор ни крошки не проглотила. Почему никто не догадался предложить ей перекус?» Но ей приносили еду, она сама отказалась. Неужели непонятно, что девочка в ужасе и не знает, чего ей ждать дальше? Если бы его высочество не оставило ее в одиночестве, если бы он по-прежнему оставался рядом, как он мог так поступить? Сначала просил, буквально умолял о разрешении, а как только понадобилась его помощь, тут же сбежал. Моя девочка подарила ему свое сердце, а он... Неужели принц испугался? Зря ему ничего не угрожало графиня Ренард с трудом дождался короткой паузы в словесном потоке Тра даниэль имеет все необходимое она да причем тут даниэль графиня дернулась услышав имя младшей дочери меня не интересует это неблагодарное я говорю про альбертину девочка так страдает. «Вы должны немедленно доложить его величеству, что препятствий больше нет, и принц может без опаски навестить свою невесту. Только тогда, когда она увидит у своих ног жениха Берти, поверит, что все позади, мы будем ждать принца к завтраку». «А, а при чем тут Сьера Альбертина?» Ренард несколько опешил от напора графини и объекта ее заботы. Целитель ее осмотрел». Силы ей добавили, все с ней в порядке. Жива, полностью здорова и уже дома. «Я знаю, что дома, но она в отчаянии. Его высочество за весь день и двух слов не сказал. А когда эта мерзавка...» Женщина промокнула платочком уголки глаз. «Чуть не убила мою девочку». Принц, вместо того, чтобы подхватить невесту на руки, шарахнулся от Альбертины, словно она прокаженная. Простите, Тера. Тьера Альбертина больше не является невестой его высочества, но она может провести сезон на общих основаниях. Вместе с дочерью, графу, вашему супругу, был передан официальный отказ. Вы его не видели? Видела поэтому и приехала сюда. Берти была готова наложить на себя руки. Я едва-едва успела, а ведь она ни в чем не виновата. Но теперь все улажено. Можете доложить его величеству и его высочеству. Я все устроила. Инквизитор на мгновение прикрыл глаза. Визгливый голос графини ввинчивался в мозг, а особенно противные ноты молоточками били в виски. «То, что вы устроили терра, можно охарактеризовать одним словом. Скандал!» Шумели возле парадного входа, мешали отдыхать ее величеству, переполошили охрану. «Поверьте, король уже в курсе и крайне недоволен». «Отлично! Значит, вам не придется его будить. Он поймет, что я не могла ждать до утра. Кто знает, вдруг за это время он успел назначить невестой наследника другую теру. «Мы должны объясниться, что...» с... «Отправляйтесь домой. Завтра я лично навещу вас. Тогда и поговорим». «Нет, сейчас! Надо отправить слугу с донесением, что препятствия больше нет. Я не уйду, пока король не отзовет отказ». «Вы в своем уме, Тера? Вы отдаете себе отчет, с кем вы разговариваете и что требуете от его величества?» Ваша светлость, я мать, и борюсь за счастье единственной дочери. Альбертина всем сердцем любит его высочество. Она станет для него доброй женой и идеальной королем... принцессой. Единственной дочери? Кажется, уже ничто не могло удивить его еще больше, но графине это удалось. А как же Тьерра Даниэль? Я отказалась от родства с ней! — воскликнула Шарлота и сделала два шага навстречу инквизитору. Мужчина тут же отступил на два шага назад. — Вы что сделали? Посетила храм, и жрецы провели ритуал отречения от родной крови. Тьера Даниэль больше не дочь мне, следовательно, не сестра Альбертине. «И поскольку у моей бедной девочки есть только брат, а он ни в чем не замешан, то теперь нет никаких препятствий для брака с его высочеством». И графиня с торжеством посмотрела на потрясенного до глубины души мужчину. «А ваш супруг, он тоже, тоже провел обряд отречения?» «Нет, но это временно». Женщина искривила губы и дернула плечом. «Мой муж упрям, но я уверена, что через день или два он откажется от опозорившей семью и род девчонки. Так что, ваша светлость, вы передадите королю?» «Передам». Общаться дольше у него не было никакого желания. А еще ему предстояло выяснить, почему графиня свободно входит и выходит из дома разъезжает по столице если он лично приказал никого из особняка семейства марит не выпускать я прошу вас прямо сейчас отправляться к мужу и детям завтра более обстоятельно поговорим обо всем хорошо спасибо ваша светлость надеюсь утром вы прибудете вместе с его высочеством когда моя дочь станет королевой я вас отблагодарю Графиня изобразила поклон и, обогнув инквизитора, направилась к двери. — И вы даже не спросите, где ваша младшая дочь? Как она? Что с ней? — не выдержал Ринард. — О ком вы, ваша светлость? — женщина изобразила изумление. — У меня только одна дочь, старшая, она же единственная. Девочка и мальчик. «Двое детей, да. Замечательные молодые маги, ни в чем предосудительном незамеченные Верные подданные Его Величества. Мне надо поспешить к Альбертине, успокоить ее. Добрые ночи, ваша светлость». Дверь хлопнула и тотчас в допросную заглянул Тавье. «Проводить?» да. Убедите, что графиня не только убралась из дворца, но и добралась до дома. Дежурный маг кивнул и скрылся за дверью, а Ренард со стоном уронил лицо в ладони. — Нет, это непостижимо. Невозможно. Дико. Мать отказалась от дочери, еще и обряд отречения провела. Какой ужас! Но зачем тогда она вообще спасала Даниэль? Зачем шла на преступление, прятала ее, дала контролирующий артефакт? Не проще ли было избавиться от девчонки сразу, как родные узнали о ее сущности? Даже рук марать не пришлось бы, всего лишь отправить вестник в департамент инквизиции. Или все это для того, чтобы никто не узнал о появлении в семье поглотителя? Перед мысленным взором снова встал образ преступницы. Ренарт резко выдохнул и открыл глаза. Просто наваждение какое-то. Скорее бы выяснить его причину и избавиться от неё. С утра первым делом придётся нанести визит в особняк Марит, побеседовать с отцом девушек и опросить прислугу. Потом предстоит не самый лёгкий разговор с королём. К счастью, всё это только завтра. А сегодня — спать. Нет. Сначала устроить выволочку охране особняка Деморит, потом проверить, как там обвиняемая, а после уже можно и в кровать. Многолетняя привычка засыпать словно по приказу на этот раз не помогла. Ренарт проворочился до утра, временами проваливаясь в вязкую дрему, больше похожую на бред, чем на сон. Конечно же, бред — Ведь только в этом состоянии ему могла привидеться такая чушь. Он и поглотитель. Не на допросе, нет. Хотя с натяжкой то, что ему померещилось, можно было назвать и допросом. Ментальным, ибо не он, ни Ассорбитор за всё время не произнесли ни слова. Наступившее утро лишило его возможности досмотреть, что будет дальше. Ренард с трудом оторвал голову от подушки и несколько секунд приходил в себя, отделяя сон от Яви. «Нет, с этим наваждением надо что-то делать. Конечно, девушка довольно привлекательна, но ему давно не восемнадцать, чтобы голову сносила от хорошенького личика и точёной фигурки. Мужчина решительно поднялся, поплескался в купальне, затем отделся и перебрал содержимое шкатулки с артефактами». Увы, ничего подходящего в этом не нашлось, что неудивительно, с приворотом ему встречаться еще не приходилось. Только ненормальная или неосведомленная о личности мужчины и женщина могла попытаться привлечь внимание инквизитора при помощи магии или снадобья. Все знают, что зелье, как и магия, на него не действуют. Но защиты от приворота, если он вызван при помощи родового дара, у Ренарда нет». Вопрос. Откуда бы он у этой отнюдь непервородной Тьеры взялся? Можно предположить, что по какому-то исключительному стечению обстоятельств родовой дар перешел к Даниэль от ее отца. Но, во-первых, дар у рода Деморит один-единственный, как и у всех остальных семейств, кроме правящей. И, во-вторых, отнюдь неприворотный. Но избежание новых неприятностей и ему, Ренарду, не помешает обезопасить себя при помощи амулета. А то оглянуться не успеешь, как очнёшься с брачной вязью на руке и хомутом в виде жены преступницы на шее. Мужчина передёрнулся, да недопустим, молчаливый, и спешно открыл портал. «У дяди должны быть артефакты на любой случай». К счастью, дядя уже не только проснулся, но и приступил к работе. Повезло, потому что тот не слишком любил, когда его беспокоили с утра пораньше. И если дядя удивился неожиданной просьбе любимого племянника, то не стал ему это показывать, как и отказывать в помощи. — Где-то были противоприворотные амулеты, — задумчиво пробормотал он, внимательно рассматривая Ренарда. — Ты подозреваешь, что на тебя воздействуют? — Боюсь, это не подозрение, а уверенность. — Нет, я понимаю, что ты — один из самых состоятельных и влиятельных холостяков королевства. После Этьена, разумеется. Но всё равно, какие нужно иметь мозги, чтобы решиться на такое? Впрочем, безмозглых куриц среди знати хватает. — И кто отличился? — Неужели герцог де брюве решил пожертвовать дочерью? — Не морщись. «Сам знаешь, какие о твоей магии ходят слухи. Мало какая Тера мечтает стать супругой Инквизитора, но какой-нибудь амбициозный родитель вполне может пренебречь желаниями дочери. Итак, кому пора устроить показательную выволочку? Кто посмел применить к тебе приворот?» «Это подозреваемая». «О-о-о!» Дядя помолчал, переваривая новость. «Надо же!» Какая прыткая и разносторонне развитая девица. Хотя я и сам думал, что у наследника внезапный интерес к этой второродной возник не просто так. Ты решил избавиться от приворота и продолжить допросы, то есть амулет нужен прямо сейчас. — Через пару часов, — ответил Ренард Хорошо, потому что они где-то на дальних полках. «Занимайся своими делами, а я пока поищу и выберу для тебя один из самых сильных», ответил ему старший родственник, задумчиво рассматривая полки и шкафы артефакторной. «Нет, два. Первый принцу, второй для тебя. Пусть будет на всякий случай. Одно ты нейтрализуешь, но кто знает, вдруг еще кому-нибудь придет в голову такая идея». Этим не амбициозные матушки и целеустремлённые тиеры, Лучше поберечься. Расставшись с дядей, Ренард несколько минут решал, чем в первую очередь ему лучше заняться. И Вернее, боролся с желанием навестить преступницу. Почему-то хотелось ещё раз на неё взглянуть, но мужчина этот порыв пересилил. Сначала, как он вчера планировал, Беседа с родными и прислугой обвиняемой. А потом можно будет побеседовать и с ней самой. Единственное, что он позволил себе, это задать дежурному магу пару вопросов. «Чем занята подозреваемая?» Пять минут назад заглядывал к ней. Тьера сидит на кровати. Выглядит подавленный и печальный. Плачет? «Нет». Не двигается и смотрит в одну точку. Глаз не спускать. Предложите ей поесть, но не входите в камеру поодиночке. Только втроём. Конечно, ваша светлость. Двое заходят внутрь, один стоит на пороге и страхует. асорбитор не сможет никого выпить. Мы не дадим ей такой возможности. — Выпить у неё и не получится, — фыркнул Ренарт. — На Тьере контролёр и магические кандалы, — Но они не помешают ей применить дар рода. Учти это. Милорд, но разве родовой дар семейства Морит не уникальная способность продлевать жизнь, спасать безнадёжных? Чем он нам может навредить? Маг не смог сдержать удивление. Возможно. То есть сам ещё не уверен, но не исключено, что дар рода у Тьера не один. Многозначительно произнёс инквизитор. И если я не ошибаюсь, то с этой девушкой необходимо обращаться, как с ядовитым Василиском, то есть в глаза не смотреть, спиной не поворачиваться и ничему, что она говорит, не верить. Будьте предельно внимательны и осторожны. Дежурный изумлённо посмотрел на герцога, затем поклонился и отступил в сторону. — Я всё понял, ваша светлость. Граф Деморит встретил важного визитёра в своём кабинете. «Герцог, не могу поверить!» Мужчина мялся, не смея поднять на инквизитора взгляд. Даниэль всегда была тихим и послушным ребёнком. Хоть супруга постоянно на неё жаловалась, но я иногда проверял справедливость претензий, и каждый раз это были обычные детские шалости. Или и вовсе ошибка — так как выяснялось, что шалила не Даниэль. Но ассорбитор... Я понятия не имел. В это невозможно поверить. Расследование еще не завершено, — оборвал его инквизитор. Граф выдохнул и осторожно продолжил. А если обвинение подтвердится? Если она на самом деле поглотитель, что ее ожидает? «Казнь», — холодно произнес инквизитор, — «физическое или только магическое — решать его величество. Вы же понимаете, мог пострадать его высочество». «Да, конечно, но в моем роду никогда не было поглотителей», — пробормотал граф, — «как и в роду графини. Зато одна из королев была урожденная Деморит». «Все когда-то случается в первый раз». «Скажите, в детстве ваши дочери не проявляли каких-либо странных особенностей?» «В детстве? Нет. Но об этом лучше спросить у их матери», — граф развёл руками. «Признаюсь, я почти не уделял им внимания. Да и зачем оно девчонкам?» «Дочерьми обязана заниматься их мать. Отцу же хватает забот о должном воспитании сыновей». «И всё-таки...» «Но Альбертина родилась со спящим даром», — выдавил из себя его сиятельство. «Майстер, который выписал свидетельство о принадлежности малышки к роду де Марит, посоветовал мне скорее произвести на свет еще одну дочь. Мне пришлось буквально заставить жену, которая о новой беременности и слышать не хотела. И родилась Даниэль. Правда, девочка у жены получилась только с третьей попытки».